но, собственно говоря, я точно могу сказать, где я находился в два часа. Очень удачно то, что у меня были часы. Очень удачно. Я находился в Дарли. О, действительно, – произнес констебль. – Это очень хорошо. Да, и я могу доказать это. Видите ли, я пришел из Уилверкомба. Там я купил некоторое количество коламиновой примочки. И, думаю, аптекарь вспомнит меня. Знаете, у меня очень... чрезвычайно чувствительная кожа, и у нас с ним произошла небольшая беседа по этому поводу. Не знаю точно, где находится эта аптека, но вы, вероятно, сможете разузнать. Нет, вообще-то я не знаю точно, сколько было времени. Пешком я отправился в Дарли. Это четыре мили, и заняло у меня немногим больше часа. Значит, я должен был выйти из Уилверкомба что-нибудь около час дня. А где вы останавливались предыдущую ночь? В Уилверкомбе? в Русхаусе вы точно найдёте там мою фамилию. Довольно познавательно вы вышли, не так ли, сэр? Да, именно так, но я очень плохо сплю. Меня ночью немного лихорадило. Знаете, загар, он так на меня действует. Это бывает со многими. У меня выступила сыпь, очень болезненная. Я уже говорил вам, что у меня чувствительная кожа, а в последние неделю так пекло. Надеялся, будет получше, но стало хуже. И бриться стало просто мукой, действительно мукой. Так что я оставался в кровати до 10, а в 11 съел лёгкий завтрак и добрался до Дарли около 2 часов. Я знаю, было 2 часа, поскольку я там спросил время у одного человека. Действительно, это очень удачно. Но нам придётся убедиться в этом. О, да, вы найдёте его довольно легко. Это произошло не в самом посёлке, а за ним. Там какой-то джентльмен разбил палатку. По крайней мере, я называю его джентльменом, хотя не могу сказать, что он вёл себя как джентльмен. Полицейский констебль чуть не подпрыгнул. Это был молодой человек, неженатый и полный энтузиазма, и впадал в доходящее до поклонения состояние восхищения лордом Питером Уимси. Он подготовил его одежду, его машину И вот сверхестественное умение предсказывать. У Имси сказал, что на трупе найдут золото, и о чудо, так и произошло. Как только началось следствие, лорд Питер сказал, что окажется так, что у Генри Велдона будет алиби на 2 часа. И тут это алиби пребывает вовремя так же верно, как луна прилив и отлив. Он сказал, что новое алиби окажется довольно хрупким, и полицейский констебль Ормонд решительно намеривался сломать его. Довольно строгим тоном он поинтересовался, почему мистер Перкинс спрашивал время у случайного человека, а не в посёлке. А в посёлке я не подумал об этом, а потом спохватился. Да я там и не задерживался. Когда я вышел из посёлка, то начал подумывать о ланчи. Ещё не доходя мили, посмотрел на часы, и они показали без 25:2. Когда я снова посмотрел на часы, они по-прежнему показывали без 25:2, и я понял, что они остановились. Так что я подумал, что время, наверное, ушло вперед. Я увидел нечто вроде маленькой тропинки, спускающейся к морю, свернул на эту дорожку и пошел вниз. Внизу я увидел открытое пространство, где стояла машина и небольшая палатка, и какой-то человек возился с машиной. Я поприветствовал его и спросил, который час. Это был крупный мужчина с темными волосами, с красным лицом и в темных очках. Он ответил, что без пяти два. Я поставил правильно свои часы, поблагодарил его, а потом сказал ну просто что-то шутливое, типа того, какое приятное место он выбрал для стоянки. Он что-то довольно грубо проворчал. Поэтому мне показалось, что он очень расстроился из-за поломки своей машины. Так что я просто спросил его причём очень учтиво, не сломалось ли что-нибудь? И это всё. Я не мог понять, что его так сильно разозлило, но он край не расверепел. Я начал было дружески вычевать его и сказал, что хочу всего лишь вежливости, а также желаю узнать, не смогу ли я как-нибудь помочь ему. На что он обозвал меня очень грубым словом, и мистер Перкинс заколебался и покраснел. И что же? осведомился полицейский. О, ну, мне очень не хочется говорить вам, но он забылся настолько, что напал на меня, ответил мистер Перкинс. О, и что же он сделал? Он дал мне пинка, сказал мистер Перкинс, и его голос сорвался в писк в мой, так сказать, зад. Неужели? Да. Он именно это сделал. Но, разумеется, я не отплатил ему тем же. Сами понимаете, это было бы неподобающе и недостойно. Я просто ушёл, сказав ему напоследок, что надеюсь, он почувствует стыд за своё недостойное поведение, когда обдумает свой поступок. Очень сожалею, что мне приходится говорить вам это, но после этих моих слов он накинулся на меня, и я решил с собой и лучше больше не связываться с подобной персоной. Поэтому я ушёл и принял свой ланч на пляже. На пляже, точно? Совершенно точно. Он, то есть я, когда он налетел на меня, смотрел как раз в этом направлении, а мне не хотелось снова идти мимо такого неприятного человека. Благодаря своей карте я знал, что можно пройти пешком по берегу между Дарли и Лестон-Хо и решил, что будет лучше пойти именно этой дорогой. — Понятно. — Значит, вы съели свой ланч на пляже. А где именно? И сколько времени вы там оставались? — Ну, я остановился примерно в 50 ярдах от тропинки. Мне хотелось показать этому человеку, что ему не удалось запугать меня. Я уселся там, где он мог видеть меня и видеть, что я преспокойно ем свой ланч. Полицейский констебль заметил, что пинок, наверное, не был очень болезненным, ибо мистер Перкинс мог сидеть. Э, по-моему, я оставался там 3 четверти часа или около этого. И кто приходил по берегу мимо вас в течение этого времени? Быстро спросил констебль. Приходил? Э, ну, кто-нибудь проходил мимо вас? Кто проходил мимо меня? По-моему, никто. Ни мужчины, ни женщины, ни ребёнка, ни лошади, и не проплывало ни одной лодки, вообще ничего. Никого и ничего. Берег был совершенно пустынным. Даже этот неприятный человек на коне удалился как раз почти сразу после того, как я устроился на ланч. Я следил за ним только для того, чтобы доставилиться, не собирается ли он выкинуть ещё какой-нибудь фокус в отношении меня. Ну, вы понимаете. Полицейский констебль прикусил губу. А что он делал всё это время? Чинил свой автомобиль? Нет. Похоже, он завершил починку очень быстро. Кажется, у него случилось что-то с зажиганием. Мне показалось, что он просто загорает, а потом он ушёл вверх по тропинке. Констебль на секунду задумался. А что вы делали после? О, я довольно медленно пошёл вдоль берега, пока не добрался до тропинки, которая бежала между скалами по берегу. Она выходила на какие-то коттеджи. Этим путём я выбрался на дорогу и пошёл пешком по направлению к Лестенхо, пока не встретил эту молодую леди. И в тот день вы видели ещё раз этого человека в тёмных очках? Да. Когда я возвращался с этой леди, он как раз выходил с тропинки. К моей досаде, эта леди совершенно ни к чему остановилась и заговорила с ним. Я отошёл, поскольку не желал ещё раз подвергаться какой-нибудь дальнейшей неучтивости. Э, <съем> понимаю, сэр. Очень ясный отчёт. Теперь мне бы хотелось задать вам один очень важный вопрос. Когда вам потом пришлось ещё раз правильно ставить часы? Не обнаружили ли вы, что они спешат или отстают? И если обнаружили, то на сколько? Я сравнивал время с часами в гараже в Дарли. Они в 5.30 шли абсолютно верно.